глава 13 алена спустя два месяца декабрь На календаре уже почти новый год осталось всего три дня зима завоевала свои дни на календаре на улице двадцатиградусный мороз повсюду лежит снег на стеклах появляются заснеженные узоры, а душа в предвкушении чего-то волшебного. Моё самое любимое время года, когда вокруг все полностью белое, такое чистое, А на окошках морозные узоры. Душа хочет завернуться в тёплое одеяло и смотреть новогодние фильмы, держа в руках горячий какао-напиток. В зимние месяцы жизнь начинается с чистого листа, когда выпадает снег, покрывая черную холодную землю своими белыми пушистыми хлопьями. Прекрасное время зима. С одной стороны, оно морозное и заставляет всех мучиться от холода, но в то же время оно волшебное. Это время чудес, Даже отчаявшиеся взрослые начинают верить в сказку. Самые большие и радостные мои воспоминания, конечно же, связаны с зимой. Это когда мы с родителями больше времени проводили на улице, катались с горок, играли в снежки, лепили снеговиков. А потом вместе ехали выбирать елку и наряжали ее. И несмотря на возраст, я каждый Новый год жду чуда. Пусть давно уже не стало мамы, отец отделился от моей жизни, а наша квартира опустела — Я по-прежнему продолжаю верить, что с Новым Годом придет новая жизнь, что с 1 января все изменится к лучшему. Наверное, я несчастный оптимист. Ну и пусть, ведь взрослые тоже хотят верить в сказку, хотя бы пару месяцев в году. Мне пришлось долго уговаривать Вячеслава Геннадьевича, чтобы поставить в дом живую елочку, но я справилась. А когда ко мне на помощь пришли Геннадий Ивановича Аврора, то у босса не осталось аргументов, и он нехотя согласился. Как и планировалось, вечером 29 декабря Геннадий Иванович принес в особняк Селивёрстовых живую огромную елку, которую мы наряжали вместе с жителями этого огромного дома. У всех горели глаза, а в голову приходили только теплые воспоминания. Самое обидное то, что новогоднее чудо длится так недолго. «Как мой сын согласился на это, до сих пор понять не могу», говорил мужчина, распаковывая гирлянду. «Геннадий Иванович, так мы с вами его в силы взяли!» засмеялась я. «Ой, не говори!» махнул рукой тот. «Аленушка, ты на Новый год уезжаешь куда-нибудь?» спросил он, а я сжалась от его вопроса. «Нет». Я не стала говорить старику, что мне некуда ехать из этого дома. Особняк Сильверстовых сейчас это вся моя жизнь. Родственников нет, друзей нет. Я думала, что Новый год мы встретим вместе с Вячеславом Геннадьевичем, Геннадьевым Ивановичем и Авророй. Ну и отлично. Значит, будем вчетвером справлять. Он подтвердил мои мысли, а мне сразу стало спокойно. На лице старика улыбка расширилась до ушей. «Геннадий Иванович, тогда принесете своих огурчиков на стол», — подмигнула я ему. Огурцы у этого чудесника были просто восхитительными, от них нельзя было оторваться. «Конечно, принесу», — засмеялся он. Мне не терпелось нарядить зеленую красавицу, чтобы зажечь разноцветные огоньки. «Ну что, готовы?» — спросила я у всех присутствующих в этой комнате. «Да!» — захлопала в ладоши Аврора. «Раз, два, три, елочка гори!» — закричали мы, и наша красавица засияла множеством разноцветных фонариков. «Какая красота!» — протянула Аврора, залипая на огоньки. «И не говори». Я подошла к девчушке сзади и обняла ее. Мы стояли и любовались игрой гирлянды, а на лицах у нас автоматически рисовалась улыбка. Жалко, что все это не видит Вячеслав Геннадьевич. Он разрешил ставить елку, но категорически отказался принимать в этом участие. «Аврора, а ты уже написала письмо Деду Морозу?» — спросила я у неё, вспоминая, как сама под одеялом ночью с фонариком вычеркивала буквы на белоснежном листе бумаги и прятала поглубже в конверт, чтобы с утра положить его под елку, А затем она магическим образом оттуда исчезало, что приводило меня в восторг. «Ага», — загадочно улыбнулась девочка, — «я завтра с утра положу его под елочку. «Хорошо», — потрепала я ее по голове. Мы дорядили елку в большом зале, где располагался камин. Теперь этот дом наполнился теплотой, которой здесь так не хватало. Уже ближе к полуночи мы разбрелись по своим комнатам. На работе все ходили в предвкушении праздника. 30 числа должен быть корпоратив. Почти все женщины уже расслабились, выбирали наряды, прически. Работа была почти вся доделана. Ну а потом семь дней выходных, что привлекало остальных не меньше корпоратива. Не особо хотелось идти на этот шумный праздник, но я правая рука босса и должна обязательно быть там. Остаться хотя бы на первую половину вечера. Домой я не поехала, мы договорились, что за мной приедет Глеб, и мы посидим вместе, отметим наступающий праздник. Ты точно не хочешь полететь со мной, Ален? Я бы познакомил тебя с родителями. Глеб звал меня на Новый год к своим родителям в Болгарию. Но я отказалась. Нет, я хочу провести Новый год со снегом, улыбнулась я. Хорошо. Мужчина пожал плечами и продолжил есть свое блюдо. На его лице рисовалось разочарование. Я его отчасти понимала. Но знакомиться с родителями Глеба было страшно. Ведь это сулило начало новых, более серьезных отношений, к которым я, наверное, еще не была готова. Он также предлагал съехаться, на что я ответила отказом, заявив, что лучше мне пока пожить на прежнем месте. Но я буду с нетерпением ждать тебя. У меня выходные до 7 января, так что можем уединиться вдвоем на все праздники. «Только ты и я». Он взял мою ладонь и поцеловал ее. «Обязательно маленькая. Второго числа я уже буду в Москве». «Как мне нравится, когда он называет меня маленькой. В объятиях этого прекрасного мужчины я и правда иногда чувствую себя маленьким ребенком. Мы посидели в ресторане, обменялись подарками на Новый год, и Глеб отвез меня домой. Утро 30 числа было суматошным. У меня было полно работы, я ничего не успевала, а сегодня рабочий день только до обеда. Потом я должна была ехать в салон красоты, где из меня сделают золушку, которая отправится на новогодний бал. Будь он не ладен. Я сидела в машине около ресторана, в котором проходил корпоратив. Опоздала всего на 30 минут, а так хотелось, чтобы эти пробки на дорогах были вечными. Вышла из автомобиля и направилась к зданию. Зашла внутрь и почувствовала, что меня осматривают со всех сторон. Лёгкой походкой прошла через весь зал в направлении к своему столику, по дороге не забыла улыбнуться директорам отделов, которые сидели за отдельными столами и что-то бурно обсуждали. Несмотря на то, что корпоратив шел только полчаса, некоторые сотрудники уже успели влечь в себя определенное количество алкоголя и сейчас лихо отплясывали на танцполе. Я немного посидела в зале, смотря на всю это вакханалию, а потом встала и ушла в дамскую комнату, чтобы подкрасить свои и без того красные губы. А может быть, чтобы просто сбежать от этого шума? «Год желтой земляной свиньи, а ты в черном, как на трауре», сказала Аллочка, заведующая отделом кадров. «Мне кажется, и без меня достаточно тех, кто воздал должное символы наступающего года», процедила я ей в ответ. На это коллега только рассмеялась, взбила свои пышные волосы пятерней и поспешила опять в зал. Несмотря на сказочный праздник, я не любила все эти напыщенные корпоративы. Я всегда чувствовала себя на них лишней. Последний раз взглянула на себя в зеркало, убедилась, что мое черное платье в пол сидит идеально, а локоны не выбиваются из прически, и направилась в зал. Босса я нашла не за столиком, а в толпе людей. Он разговаривал с какими-то мужчинами. «Шампанского?» — прервал моё наблюдение официант. «Лучше белого вина, пожалуйста». Официант кивнул и быстро наполнил бокал золотистой жидкостью. Я немного отпила напиток из бокала, усмехнувшись толпе, которая показывала свои танцы, больше напоминающие дрыганину на танцполе. Рядом кружился фотограф, который снимал самые пикантные моменты вечера. Теперь на работе будет что обсудить. «Ты прекрасно выглядишь», — услышал я долгожданный голос своего босса, которого не видела целый день. «Вы тоже ничего», — улыбнулась я ему в ответ. «Может, потанцуем?» Он прошептал мне на ухо, и от его горячего дыхания у меня по телу побежали мурашки. Что-то мне это напоминает. Последний наш с ним танец закончился жарким поцелуем на кухонном столе. Надеюсь, в этот раз все пройдет более спокойно. Как по заказу включилась медленная музыка. «Ну, давайте потанцуем, босс!» Я протянул свой ладонь Вячеславу Геннадьевичу и сразу же оказался в его сильных руках. «Алён, расслабься. Он провел своим пальцем по моему позвоночнику, пересчитывая каждый позвонок. Как же это было приятно! Я не могу расслабиться, прошептал я ему в ответ. Почему? На нас все смотрят. После этих слов я спрятала свое лицо за широкой грудью мужчины. «Они смотрят не на нас, а на тебя. Ты бы видела, как мужчины пускают на тебя свои слюни. Ты как лакомый кусочек от вкусного пирога». После этих слов мне показалось, что его спина немного напряглась. «Скажите еще, фыркнул я на его слова. Этот медленный танец длился вечно. Толпа зевак с любопытством рассматривала нашу пару, а я не заметила, как рукобоса поселилась у меня на бедре. «Боже, этот мужчина когда-нибудь сведет меня с ума. Главное, не оставаться с ним наедине», — повторила я еще раз про себя. «Вячеслав Геннадьевич, можно мне домой?» «Я так устала, а завтра мне еще на работу», — жалобно произнесла я. «Домой можно, только вместе поедем, а завтра я даю вам выходной», — подмигнул мне мужчина. «Что? Вы серьезно? Я не поверила своим ушам. «Да?» — кивнул мужчина. Через пятнадцать минут я уже сидела в теплом и уютном салоне автомобиля, наблюдая за домами, которые мелькали за окном.